Глава двадцатая. Все еще впереди. Перед сном я долго ворочался. Представить себе не мог, какие слова сумела найти Пимовна для моей безутешной бабушки. Чем успокоила? Вернулась она заметно повеселевшей. Не тучки в просветленных глазах. Почти до полуночи сидели мои старики рядышком за столом и ворковали. Только и слышно. Стук, стук. Этот дед разбивал ручкой ножа грудку пеленого сахара. И для себя, и для нее. Где добыли? Наверное, бабушка Катя подсуетила. Есть еще такой дефицит в магазинах сельпо. В неплотно прикрытой двери застыла полоса света. Тянется по домотканному коврику до противоположной стены и вздымается вверх, к портрету отца. Мамку не видно, но я знаю, что она рядом и справа. Это самое последнее место на свете, где они еще рядом. Нет, повезло моим старикам с любовью. Она у них теплая, незаметная, как свет негасимой лампады. Потушить ее сможет только чья-нибудь смерть. И то вряд ли. А вот у отца с матерью совершенно другое чувство, имя которому — страсть. Со скандалами, ревностью, ежедневным битьем посуды. И вместе трудно, и врозь грузно. Я же в плане любви совсем пролетел. Нет ее, той по-детски наивной, до да бессонницы, со слезами в подушку. После драки с Напреем Смотрел я на Соньку. Смотрел. Хоть бы что-нибудь в душе шевельнулось. Холодная пустота. Никто я теперь после этого? Не пацан, а какой-то моральный урод. Когда же это все закончится? С полночными петухами свет в доме погас. Мои старики ушли ночевать во двор. Жарко им в доме. Я тоже отъехал с мыслью о завтрашнем дне. Что подарить куму? Путешествие на утреннюю звезду или уши на джуса Во память. За пенсией собирался, очки не мог разыскать. А помню еще, что читал в его возрасте. Утром привезли уголь за аренду нашей трамбовки. Я был на островке, занимался своим велоблоком. Вставил окучник на место седла и ударами молотка корректировал угол атаки. В общем, увлекся. Даже не сразу расслышал, что это стучат в нашу калитку. Надо бежать. Немножко не вовремя, блин. Валерий Иванович был весел. Смеялся, шутил и обзывал меня женихом. Наверное, бабка Филониха вела себя молодцом и больше не попрекала родителей хреновым генным набором. У Квета тарахтел трактор. Прежде всего я заглянул в кузов. Кучка всего ничего. На выпуклый военно-морской глаз, куб с небольшим. А виброплиту почему-то не привезли. Дед растерил у забора кусок брезента, только дядька Мансур промахнулся, половину просыпал мимо. В любом случае, какую-то часть угля пришлось бы таскать ледрами из разряда поганых. Ну и с ними случился облом. Хоть по соседям беги. Сыскалось всего два. Как водится, сбежался народ. Физически поработать мне не позволили. Отрядили держать калитку. В детстве я был мужичком жадненьким. До сих пор помню название книги и имя того пацана, что взял ее прочитать, да так и замылил. Вот и сейчас стоял за воротным бекарем и все прорывался спросить, Куда же в конце концов подевалась моя трамбовка? А мимо меня основали работные люди. Дед Иван с одноколесной тачкой, жилистый тракторист с ведрами в обеих руках, мужики со смолы, приспособившие вместо носилок дырявая оцинкованная корыта. И не было в этом людском потоке вменяемого конца, как и в любимой дедовой приговорке. Мы с тобой шли и шлы. Кожух нашли, найшлы. А где ж тот кожух? Так мы ж его пропылы. Мы с тобой вишлы. Шли. Он, кстати, как и пахан бабки Филонихи, махал подборной лопатой. Тоже наука. Нужно насыпать так, чтобы дно у корыта не провалилось, а деда Ивана не заносило на поворотах. Бабушки было некогда. Она гладила для меня рубашку и брюки, паковала в пакет урфина джуса, готовила закуску под магарыч. Общественный труд в обычае был со своими нюансами. Помню, Вовка Хурдак по кличке Кошачий Зуб Сосед семейства Григорьевых дебельнулся из армии. Невесту нашел, отгулял на миру свадьбу, да пошел с матерью по дворам. И к нам заглянул. Так, мол, и так, земной вам поклон. Заливаем фундамент нового дома. Просим помочь. А пацанов на нашем краю, кто его осенью вымахала, собрались на пустыре, где когда-то играли в войну. Лопаты и ведра на драку. Только Петя Григорьев, как всегда, сочканул, сослался на радикулит. Ведра по четыре всего-то в опалубку высыпали. Нету работы, закончилось. Поссали всем обществом в красный угол, чтобы Вовкина теща пореже в дом заходила. А тут и его мать. Просим к столу. Аж неудобно. Если по совести посчитать, каждый из нас и на кусок хлеба не заработал. Отказываться тоже нельзя. Подумают, побрезговали. Надо, короче, уважить. Зря, что ли, хорошие люди старались, бабушку мою к борщам привлекали. Стол Хурдаковы накрыли во дворе. Длинный стол, со столной застеленный разноцветными скатертями. От калитки и до самого огорода. Посуду позычили у соседей, чтобы хватило на всех. Вино покупное. Как сейчас помню, мужик с топором. К рукомойнику протискивались бочком. Там Вовкина молодая жена с мылом и полотенцами. Каждому пацану уважуха. Спасибо и персональный поклон. Я, кстати, тогда впервые взрослым себя ощутил. Только налили по первой, тост не успели произнести. Тут как тут, хитрожопый Петро. Склонился над низким штакетником, что делит дворы по меже. Ну что, соседи, закончили? Я бы помог, да вот прихворнул. От такой беспросветной наглости все замолчали. Но Вовкина мать разрулила неловкую паузу. Проходи, проходи, Петя. Откушай, чем Бог послал. Это дело такое, с каждым может случиться. Все пацаны промолчали. Гаденька на душе. Но кто мы такие, чтобы распоряжаться в чужом дворе? Только Витя Григорьев не выдержал. Бросил ложку, да как заорет. Петро, крову мать, если сядешь за стол, я уйду. И точно ушел. Даже к рюмке не прикоснулся. Эх, жизнь, как ты несправедлива к людям хорошим. А разные недоразумения лелеешь, поддерживаешь на плаву. Вичку когда еще закопали, мы с дочкой его Оксанкой забирали тело из морга. Руки ломали до хруста, втискивая его в белый костюм. Остальным обитателям дома Григорьевых было не до того. В семействе, где каждый сам за себя, решались денежные вопросы. Нинка, вдова, получала в районной администрации пособие на погребение. Петька выбивал копачи, грузовую машину и материальную помощь от всем совхоза, где дубачил в огородной бригаде. Примечание. Дубачить. Воровской жаргон. Охранять. У него лучше всех получалось раскрутить кого-нибудь на наличные. Работа, считайте, ему жил. А уж хвосты обрубать, в этом деле ему вряд ли найдется равный. Придуривался на свежей могиле. Делал вид, что в обморок падает. Поднялся потом, зенки свои вылупил. И прямо по пахоте, в сторону от дороги, чтобы мы на автобусе его не догнали. Это он материальную помощь от семьи и от общества уносил, чтобы пропить сам на сам. Мы-то с Рубеном нашли, чем глаза залить. А вот старушек-соседок жалко. Для них это крушение всех канонов. Вот такой индивидуум коптит на земле в свое удовольствие. И меня пережил. Детей, Витькиных и своих, оставил без крыши над головой. Хату продал за мешок сухарей. Но там не хата уже была, а притон. Кто с бутылкой, тот и хозяин. Если что-то украли в округе, искать здесь. Оксанка в свои восемнадцать успела два раза родить. С деньгами Петро пролетел впервые в своей карьере. Как не скрывался, вычислили. Была у нас в девяностые компания наркоманов в законе добровольных осведомителей при обнон. Ну, поколение Next наглючие, молодое. Боролись они с пьянством на нашем краю. Отлавливали поддатеньких мужиков, опаивали их клофелином, а с утра предъявляли счет по итогам игры в буру. Как старожил, Петька был и об этом наслышан. Но почему-то считал, такое может случиться с кем угодно, только не с ним. В общем, купился он на бутылку паленой водки. Халява, святое дело, да я похмелиться хотелось. Оставил там все, что зашито в трусах, еще и должен остался. Пропал он после того случая. Года четыре не появлялся. Я уже думал, хана мужику, а он нет. Заглянул к моей соседке, рассказывал, как пас в горах отару овец на черкеса хозяина. А потом его то ли освободили, то ли сам убежал. Живет сейчас у своего сына. Внуков нянчит, учит их справедливости и добру. Хороший сын у него, на Витьку похож, а походка один в один, такой же развинченный стоп. Только не пьет и на денежки жадный. Мы с кумом его после армии в городские сети устроили, так жаловались товарищи по работе. Остатки угля мужики занесли на брезенте. Взялись за углы и волоком вчетвером. Еле протиснули в узкие двери сарая. Мухтар, конечно, протестовал, но вяло, издалека. Его привязали к забору в конце огорода. Последнее, что я видел, выходя из нашего дома, это зеленая скомканная бумажка, чем-то напоминавшая три рубля. Она перекочевала из кармана Хилонова-старшего в кошелек моего деда. А что это, если не оплата аренды? Ох, не скоро вернется электрическая трамбовка. Рубен жил на улице Революционной. Это за нашей школой сразу направо. К концу моей жизни она станет главной. Обрастет светофорами и будет блистать свежей разметкой на почти ровном асфальте. А пока это обычный проселок. Года через четыре мы будем сдавать на нем норматив ГТО в беге на пять километров. Ни одна машина не повстречалась. Я постепенно привык к новому старому виду моего города. Лишь иногда на ходу вспоминал будущие ориентиры. Вот здесь на углу будет стоять автоцентр «Мустанг» с пристроенной автомойкой. Напротив него магазин электротоваров с которым многое связано в плане бригадных шабашек. Чуть дальше, вот там, где чуть дальше они и сидели. — Эй, ты! — произнес мальчишеский голос. — А ну-ка, иди сюда, дай двадцать копеек. Я раздвинул кусты, присмотрелся. По памяти опознал плута и Микезю с Рубеновой улицы. Кажется, Толик хренов. Думал, и меня они тоже вспомнят. Скажут, мол, ошиблись и отпустят без мордобоя. — Да куда там? Иртаня не успел раскрыть, как кто-то еще толкнул меня в спину и встречный кулак наискось прошелся по лбу. Я успел отреагировать, принял его на рога. После первой пропущенной шайбы в голове просветлело. Исчезли ненужные мысли. Вспомнилось, что судя по вчерашнему разговору, в частности фразе «пошли они», мой будущий кум что-то не поделил с местными пацанами. Никого из них не пригласил на свой день рождения. «Значит что?» Имеет место обида, которая смывается кровью. И я косвенно, но причастный по этой причине и попал. Пока я об этом думал, машинально поймал на ладони парочку кулаков. Тот, что был сзади, уже не мешал. Я услышал его дыхание и отмахнулся на звук усеченным ударом Маваси. Что-то болезненно хрустнуло. То ли штаны разошлись по шву, то ли пах. Это тело я ни разу еще не усаживал на шпагат, поэтому стало тревожно. Смогу ли вообще стоять на ногах? Обошлось. Болезненно, но терпимо. Я даже куда-то попал и тут же сменил дислокацию, чтобы тот, в кого я попал, не вздумал хватать меня за ноги, если успеет очухаться. Не знаю, как все это выглядело со стороны. Наверное, не кузяво. Примечание. Кузяво, шутливое. Удобно, красиво, приятно, привлекательно. То есть обладание некими положительными качествами, в зависимости от контекста. Но уличных пацанов этот финт впечатлил заставил быть осторожнее, не нападать, а держать плотную оборону. Это потом они осмелели. Между собой и обидчиками я теперь держал стриженный куст волчьей ягоды. Хозяин двора, рядом с которым шло наше побоище, использовал его в качестве декоративной ограды. И мне угодил. Разумнее было отступить ближе к дороге, на оперативный простор, чтобы на сто процентов использовать свое преимущество в умении махать ногами. Только смогу ли... Буль можно терпеть, а вот совесть конкретно протестовала. Нечестно, конечно, вышло с тем пацаном, который, роняя красные сопли, ползает подле забора. А с их стороны, честно, кодлой на одного. Душа жаждала справедливости, и я ее понимал. Это годам к пятидесяти, когда верхняя челюсть за восемь штук на четверть уже государственная, самый завзятый драчун становится смирным, покладистым мужиком. А сейчас, хрена ли мне один зуб, Еще одна из примет того времени — дрались, как работали, молча, чтобы не привлекать внимание взрослых. Кто знает, что у них на уме. Запросто могут схватить за ухо, отвести к родителям или еще что-нибудь учудят. Шли мы помнятся как-то с Жохом на совхозную зерноочистку, жахнуть из поджига по воробьям. Я тогда еще не курил, а Сашка давно пристрастился. Нашел на дороге окурок, засмолил, идет себе дым пускает. И что-то у него шнурок на туфлях не вовремя развязался. Сунул он мне тот бычок. «Подержи», — говорит, — «я сейчас». И присел на колено. А сзади какой-то дед ехал на бричке. Поравнялся со мной. Да как же гонет кнутом по той самой руке, что окурок держала. Мы в разные стороны. А попробуй, пожалуйся на него. Дома добавят. А сейчас мне как раз следует опасаться этих непредсказуемых взрослых больше, чем Толика Хренова. «Ах ты, гаденыш, ногами!» События я не форсировал не только из этических принципов. Больно, черт побери. Поэтому сражение шло ни шатко, ни валко. Моя малоподвижность бросалась в глаза, а уличные бойцы нутром чувствуют слабину. Они наседали всем скопом, будто по команде. Успели, наверное, сговориться. Я не жонглер, чтобы гасить шесть кулаков разом, успевая при этом раскланиваться, но тоже сориентировался. Плотно отслеживал плута и Толяна. А вот Микезе предоставлял свободу маневра. Он близорукий, без очков ничего не видит, и удар у него поэтому не поставлен. Что там у меня получилось бы в этой уличной потасовке, не скажу. Скорее всего, как всегда. Словил бы Хайлом пару серьезных ударов, рассверепел, и бедными были бы те, кто еще стоит на ногах. Очкарика я тоже достал боковым в ухо. Причем хорошо достал. Хотел уже и его занести на свой боевой счет. А он не упал. Отскочил в сторону и начал топтаться своими сандалиями по Урфину Джусу, моему подарку Рубену. Я двинулся в его сторону, но опоздал. Микезия куда-то чухнул. То ли с концами ретировался, то ли побежал за подмогой. И действительно, помощь пришла. Но с той стороны, откуда никто не ждал. Будто из-под земли нарисовался босяра. Махнул пару раз клешнями. Не ударил конкретно кого-то, а в общих чертах. Что называется, пырхнул или по-другому кипешнул. Он ведь на этом краю в авторитете был. Во всяком случае, среди своих сверстников. Как, впрочем, и Толик Хренов. На той стороне ринга мгновенно нарисовалась конкретная разбиралова. «Ты чё? А ты чё? Чё вы кодлом на пацана? А чё он микезю ногой? Не бреши, я шёл и всё видел. Откуда ты видел? Оттуда!» Если бы не отсутствие распальцовки, полное впечатление, что братки лихих девяностых делят спорную крышу. Базарили двое. Остальные тактично молчали. Я вообще был типа не при делах. Молчаливо присутствовал, как веждок в районном суде. Стоял и душил в себе остатки бессильной злобы. Малый жаждал отмщения за испорченный праздник. И старый был тоже не прочь внести в это дело посильную лепту. Оба моих естества испытывали сильное разочарование, поскольку по опыту знали, что драки уже не будет. Сначала Толян вдохновенно врал, потом лениво отбрехивался. Мой будущий крестный перестал взмахивать крыльями и толкать оппонента пузом. В общем, накал конфликта спадал. «Славик, ты скоро?» Робкий девичий голосок поставил на всю жирную точку. Ведь это самое последнее дело — чесать кулаки в присутствии баб. Даже незадачливый ухажер, рискнувший проводить до калитки девчонку с чужого края, в этом плане был защищен. Таких бедолаг били очень тактично, на обратном пути. «Я сейчас...» отозвался Босяра, поведя стриженной головой в сторону внешнего раздражителя. «Книга его...» Последняя фраза была не совсем вопросом. «Так, всеобъемлюще, тоном и внешним видом, Славка конкретно спросил с моих оппонентов. Мазу, короче, качнул». Они, естественно, промолчали. Но не просто так промолчали, а с видом на будущее. Застолбили за собой перспективу и самим наезжать на Босяру в присутствии нужных баб. Славка поднял с земли урфина Джуса, положил правую руку мне на плечо и провозгласил приговор. «Если еще раз тронете...» Разошлись к взаимному удовольствию. Пацаны молча и деловито, чтобы случайно не мотюкнуться, не разжечь новый конфликт. Направляемый дружеской дланью, я тоже послушно шагал рядом с басярой, пока не увидел, куда же конкретно мы направляемся. Под веткой шелковицы, склонившейся над кюветом, стояла на цыпочках Женька Саркисова и обрывала спелые ягоды. На остром ее плечике безвольно болталась огромная сетка-авоська с двумя полукруглыми караваями белого хлеба по пятьдесят копеек за штуку. Естественно, я стал тормозить. «Ты чё?» — не врубился мой будущий крестный отец. «Пойду-ка я, Славка, домой», — шепотом вымолвил я, норовя шагнуть за кусты. «Куда мне в таком виде?» «И правда, куда?» Сквозь прореху ниже мотни рвутся на волю синие сатиновые трусы. Рубашка разошлась на пупе. Две пуговицы вырваны с мясом. От книжки осталось одно название. Вся обложка в пятнах тутовника. Пацан пацану мог бы и посочувствовать. Ну, сделать хотя бы соответствующий вид. А Босяра заржал. Залился серебряным колокольчиком. У него после ломки голоса так тенорок до старости остался. И смех ни на йоту не изменился. На пару минут зайдется, глянет в лицо виноватыми зенками, скажет «Ой, не могу!» И снова «Хи-хи!» Особенно его убивали мои трусы. И что в них такого особенного? Сам точно такие же носит. На шум подтянулась Женька. Уронила голову на бок, сожрала меня глазищами, сказала, что ссадина будет на обу. Зеленкой надо помазать. Ты внимательно посмотри. Между двумя приступами, ой, не могу, прохрюкал Босяра. Авария у пацана. Не хочет больше идти к Рубену на день рождения. Домой собирается. Меня аж передернуло. Лицо окатило жаром. Чувствую краснею. Сомкнул я штанины по стойке смирно, да все норовлю повернуться бочком или спрятаться за Славкину спину. «А Женька такая флегма!» «Вот так, — говорит, — и дойдешь потихоньку. Мы тебя с обеих сторон прикроем. Ничего страшного. Тетя Саша за пять минут штаны на машинке прострочит, рубашку заштопает и пуговицы пришьет. Или я, если ей будет некогда». Еще раз пришпилила взглядом. Приподняла изнанку воротника, отцепила булавку. Славки дала вместе с Авоськой. — Пойду пока книжку почищу. А ты помоги, как сможешь. Я аж удивился. Будто это и не она. Голос обычный, девчоночий. говорить не растягивая слова, без малейшего налета цыганщины. Это потом, на старости лет, ее переклинит. Она тебе и принцесса, и потомственная колдунья, и генерал. Помню, сидел, привался у телевизора. Спросил, кстати, у кума, как подвернулся удобный случай. Что, мол, за пургу сеструха твоя гнала? Он тоже не лучше. Начал мне горбатого втюхивать о наследниках, какую-то там корону неуловимых мстителей с мужненной стороны. В общем, напустил туману. Ну, армянина сирийских кровей, что с него взять? Был я потом и в генеральском доме, года за три до ее смерти. Новую проводку прокладывал, от рог до копыт. Кум, кстати, эту шабашку подсуетил. С первого взгляда видно, что не кубанская хата. Стены саманные, а вот архитектура не та. Комнаток много, чуть ли не десяток, но все до того крошечные. Времянку, если она и была, снесли, как и все дворовые постройки. От старого времени только забор остался, до внутренней перегородки. И то кое-какие убрали. Дом обложили гиперпрессованным кирпичом, сделали два пристроя. Там, где было крыльцо, теперь большая прихожая, да со стороны огорода веранда на всю длину. Бригады управились ровно за два дня, без раскачки и перекуров. Путь-то не близкий. От Константиновки через мост и сразу направо. Если честно, вспоминать тошно. Оплата одинакова, а сирийцы же отличаются от армян только фамилиями. Они у них чисто русские. Бар Давиды при заселении стали Давыдовыми, бар Осипы – Осиповыми, а бар Юхананы – — Вообще сейчас новый. Стоять, Зорька, — сказал Босяра. — Но я-то подчиняться не стал. Забрал у него булавку, стянул штаны до колен, пришпилил прореху с изнанки и снова надел. Огляделся, не видит ли кто. Рубашку вообще расстегнул, узлом завязал на пупе. — Ну что, спрашиваю, пойдет? Славка опять хотел взяться за свое «Ой, не могу», но почувствовал, что это уже перебор. Не та у меня рожа. — Пойдет подтвердил. «Если будем маскироваться, точно пойдет». Но все равно гад подхихикивает. «А у меня еще и о книжке душа болит. Как к имениннику без подарка идти? По опыту знаю, что пятна тутовника хуже чернил. Перед ними пасует даже моя бабушка. Ничем они не выводятся. Ни мылом, ни растительным маслом. С полчаса на дереве посидишь, неделю ходишь потом с грязными разводами на руках». Выглянул из-за кустов, удивился. Принцесса нарвала с дерева полную жменю листьев, пожамкала их в кулаке и этой бодягой наяривает сверху вниз полощенной обложки. Как все равно стерка и уничтожает след от простого карандаша. Потом носовым платком зеленую крошку смахнула, насухо вытерла. Обложка будто из типографии. Ну, если сравнивать с тем, что было. Не передать, как я обрадовался. Даже спасибо забыл сказать. Рубен, кстати, на обложку даже внимания не обратил. Прижал книжку к груди и побежал прятать. Он давно мечтал прочитать продолжение изумрудного города. Даже в детской библиотеке стал пятнадцатым в очереди. А мне об этом сказал только вчера. Вот тогда в душе у меня и стало по-настоящему празднично. Что еще пацану надо? Кумрад, Принцесса не смотрит бычком. Босяра о драке не рассказывает и мне лишних вопросов не задает. Не видел, наверное, как я ногой отмахнулся одна только мысль темной тучкой туманит сознание что же я такого в прошлом году учудил? как умудрился взбрыкнуть если женьки сорки своей не было или была И ведь не спросишь ни у кого совсем скажут куку -ку». От полноты чувств я даже вслух прочел свой старенький опус посвященный куму Не этому не дорослю а взрослому мужику, который будет рядом со мной работать в электросетях. Если слышишь перегар берегись идет завгар. Он не выдаст и ключа, если нет Магарыча. Если честно, так оно в жизни и было. Рубен, как заведующий гаражом, был очень прижимист. Шоферюги на него обижались. Урвать для себя канистру бензина было почти нереально. Новую запчасть, если и выдавал, то со скандалом. И то после того, как сам убедится, что старое ремонту не подлежит. «Ну и куму тебя», — говорил в раздевалке председатель правкома Самуха, работавший у нас вышкарем. «Век бы его не знать». Такие наезды я глушил на корню. Про ваших кумовьев, мужики, никто ничего не знает, как зовут, где живут и есть ли они вообще. А вот моего кума каждый день вспоминают хренами. К моему удивлению, старый стишок пришел совсем по душе. Славка Басых попросил его переписать. Рубен удивленно спросил, откуда я знаю его дядьку Витьку, а тетя Шура искренне засмеялась и увела меня в дом приводить у божеский вид. «И что ж тебе, мил человек, в этот день так не везет?» — спросила она. Я ждал продолжения этой фразы, но ее не последовало. Скрипнула дверца шкафа. Через пару минут я уже облачался в синие сатиновое трико и желтую майку с надписью «Урожай». Все из гардероба будущего завгара. В углу окна стрекотала машинка Зингер. Принцесса на кухне споласкивала и протирала посуду. Из новенького проигрывателя транзитом через мою душу Звучал незабвенный голос Ларисы Мондрус. «В новый дом недавно въехала я. Нравится мне вся квартира моя. Большие окна, шлет солнце теплый привет. Жить бы тут сто тысяч лет. Ничего, что стенка тоненькая. Целый день там слышу музыку я. В вечерний поздний час и даже утром чуть свет. За стеной поет сосед «Ча-ча-ча». Ча-ча-ча в те времена не приветствовалась, даже на бытовом уровне. А нам с пацанами эта песенка нравилась. «Тетя Шури, наверное, тоже». Не просто же так в ее доме появилась эта пластинка. Макаренко она не читала и сына воспитывала своеобразно. Вела себя с ним, как со своим сверстником. А он буквально борзел и в глаза звал ее Шуркой. Тем не менее, у нее получилось. Не было у меня более верного друга, чем будущий кум. На улице было жарче, чем в комнатах. Саманные стены летом дают прохладу, а зимой сохраняют тепло. Я молча уселся на нижнюю ступеньку крыльца... Вытянул ноги, поскольку в паху еще жгло, и с легкой грустью стал следить за своими старыми дружбанами, делая вид, что читаю журнал «Наука и техника» Рига. Они без меня не скучали и уже подыскали занятия по душе. Кололи двухтактный двигатель от Турчка. Босяра удерживал кованую отвертку, а Рубен осторожно постукивал по ней молотком, поминая недобрым словом подшипники коленвала. Тем не менее, у них получилось. Отвертку левее передвинь. Еще. Крепче держи. Слушаюсь, товарищ Завгар. Судя по этой фразе, горячие новости Славка уже рассказал, и теперь вот... Я сначала подумал, что он прикалывается, типа троллит Рубена, а потом вспомнил, что нет, все на полном серьезе. Играя во что-нибудь понарошку, я тоже когда-то перерождался в образ, выпавший мне по жребию. Запыленный чердак становился кабиной настоящего бомбардировщика» где каждый из нас выполнял свою боевую задачу. Славка вел самолет. Рубен с тревогой посматривал в слуховое окно, нет ли поблизости вражеских фокевульфов. А я, застывший у спарки, ждал окончательного решения командира. Что делать, уходить в облака или принимать бой? Эх, было, да бульём поросло. И ведь не вернешь. Ну кто я теперь? Маленький неискренний старичок. урод с поганенным взрослостью разумом. В любой детской игре я буду стопроцентно фальшивить и ненавидеть за это себя. Нет, не великое счастье — пройти по второму кругу. Жизнь после смерти — это не путевка в Артек. Когда рядом с памятью совесть, нет от такой жизни стопроцентной радости. Высоко за моей спиной звякнула застекленная дверь. Быстрые каблуки сбежали по высоким ступеням. «Женька», — флегматично подумал я, — «кто же еще?» Принцесса была в праздничном белом платье. Поравнялась со мной, обернулась, склонила голову к плечу. Лицо у нее какое-то переменчивое, играет эмоциями, так что после каждого нового взгляда его узнаешь разве что по глазам. Они, как ночные бабочки, готовые сорваться в полет. То узкие раскосы, а то, как взмахнут ресницами в полный размах. — Не бойся, — прошептал ветерок, поднятый ее платьем, — ты не скоро умрешь. Слова, если только это были слова, — Ни капельки не утешили, а только еще больше нагнали тоски. Зачем она мне? А Женька уже стояла перед раскрытой дверью сарая. «Мальчишки», — сказала она, — «вы тут не заигрались? Руки мыть и быстро к столу. Тетя Саша зовет». «Ну, если Завгар разрешит...» В этот раз прикололся Славка и не выдержал, сорвался на смех. «Сейчас принесу магарыч, подыграла ему принцесса. «Вам водку или вино?» «Нет, мы пошутили», — испуганно пискнули пацаны. Мы столпились у рукомойника, спаянный экипаж боевого бомбардировщика. Те, кому довелось не пропасть в начале лихих девяностых, не спиться, не сесть на наркотики, а выжить и жить, поддерживая себя и друг друга. Рубен брызгался теплой водой. Славка, смеясь, уворачивался, а мне казалось несправедливым, что сегодня, как и в конце жизни, нас будет всего трое из всего нашего неугомонного класса. Дальше, в принципе, рассказывать интересно. Застолья без водки отличаются друг от друга только блюдами на столе. долма, да торпы, лимонад, неизменный трехцветный пирог, конфеты, куда без них. Все было вкусно. Но праздник, в детском понимании этого слова, у меня не сложился. Права, мамка Рубена, невезучий какой-то день. Совсем выбил из колеи. Скучно. Замолчали и пацаны. Никто не мешал, не сдерживал. А вдвоем вдоволь не подурачишься, если третий надулся как сыч Тетя Шура и Женька, которую причислили к взрослым, ушли к дядьке Пашке. Из-за стенки уже раздается топот ног и громкая ча-ча-ча. В другой половине дома свои интересы, совершенно иные напитки и темы для разговоров. Там настоящий праздник. Это я по себе знаю. Мы по-быстрому набили утробы. Пацаны сговорились идти в сарай, чтобы продолжить игру в гараж. — Из трех двигунов чего-нибудь соберем, — озвучил Рубен ближайшие перспективы. Скрепя сердце, я согласился. Рубашка еще не высохла, да и негоже в любом возрасте. Пожрал и сразу домой. Та еще мука. Вести свою партию и не фальшивить. Но опыт — великая вещь. Я вспомнил Пьера Ришара в фильме «Игрушка», из которого вычленил одну из главных идей. Играя во взрослых с детьми, нужно быть взрослым. Рубен на правах именинника распределял роли. Я буду заведующим гаражом. Славка мастером по ремонту, а ты инженером по технике безопасности. Наивные пацаны согласились, не подумав, сказали лады. Ну, думаю, сейчас. Пусть только попробуют взяться за молоток и отвертку, будет им внеочередной инструктаж. Целую речь для них приготовил, типа, не понял, товарищ Завгар, достойный пример вы показываете своим подчиненным. Наряд не открыт, на верстаке бардак. Именно в этом месте и случился облом. Калитка затряслась, загремела. Кто-то нетерпеливо и стучал в нее ногами. Рубен выронил молоток, пошел открывать. Славка сжал кулаки, двинулся следом за ним. Я тоже подумал, что гость не к добру. Мальчишки так не нагреют. Наверное, это кто-то из взрослых. Скорее всего, отец того пацана, что огреб от меня ногой. Если с сыном что-то не так, есть у него вменяемый повод. Прятаться я не стал. Ноги не шли. Холодное, липкое чувство разлилось по грудине, отдалось тяжестью в животе. Этого еще не хватало. Звякнул Засов. Калитка протяжно скрипнула, наткнулась на чью-то ногу, тут же отыграла назад. Рубен по запарке кого-то едва не пришиб. После второй попытки в проеме нарисовался Женька Таскаев. Он восседал верхом на турчке и громко высказывал свое возмущение. «Осторожней, мол, надо. За малым крыло не помял». Увидев Босяру, поблек, перешел на нормальный язык. Проблемы опять с движком. Завелся нормально. Километра четыре проехал эскиз. «Починим», — сказал Рубен. «Заходи». «Да я не один», — замялся очкарик. «Заходи не один». «Не жохай, Женька, я шапилки. ведь я директор лесопилки», — приободрил его Славка. «Бить не будем, но до смерти затрясем». «А у меня на душе стало легко-легко». Стянул я с веревки свою высохшую рубашку и пошел в комнату тети Шуры за штанами. Вот, думаю, удача. И с пацаном все обошлось, и повод сыскался, чтобы домой уйти. Рубену будет не до гостей. Ремонт Женькиного турчка — это уже не игра в гараж. Только успел переодеться, выхожу на крыльцо, гляжу, а они поднимаются мне навстречу. Славка Басых, Кум — это Очкарик и, кто бы вы думали, бабка Филониха. Увидела меня, отшатнулась, стала копытами тормозить. Ну, типа что, в гости идти передумала. Женька тоже заегозил, отводит глаза. Это же он, падла, чужую бабу на новом тручке выгуливал. Будто я для него из говна делал конфетку. Вот и помогай после этого людям. По этой причине так мне хреново стало. Аж сердце зашлось. Вот, блин, никогда не подумал бы, что это меня так заденет. И Ведь в бубен не дашь под лицу, не та ситуация. Босяра-то сразу понял, где собака порылась. А кум словно забыл, с кем я за одной партой сижу. Идет себе, распетюкивает. Примечание. распетюкивать местное. Рассуждать о чем-либо, когда надо молчать. Как же он у тебя без бензина поедет? А Женьку и жаба душит, и слово боится сказать. Не дурачок, понимает, что кум у него половину бака прогорцевал, а попробуй возбухни. Если я в присутствии Вальки начну его парафинить, или словесно казнить, никто, кроме Рубена, за него не заступится. Короче, у новых гостей ситуация патовая. Уйти? А как уйдешь, если тебя пригласили к столу? Да и турчок в сарае стоит, еще не заправленный. Не тащить же его на руках, хрен знает куда. Прошкандыбали мимо меня. Молчат. Будто по зеленому яблоку только что проглотили. «Ах, вы ж думаю, суки! Вот хренушки я уйду. Сяду за стол и буду мозолить глаза». Устрою вам праздничек. А серчишка у меня ноет. Как зуб, когда ты сидишь в очереди к стоматологу. Вроде бы моченьки нет, а вскрикнет кто-то за дверью. Типа и не болел никогда. Через пару минут опять. Короче, сидим, хаваем. Славка уничтожает пирог. Очкарик с Филонихой давятся ассирийскими голубцами. Рубен на подхвате, кому что подложить. А я ничего не ем. Смакую стакан крем-соды интересный получился напиток у нашего пищепрома пустую бутылку нюхнешь отдает заварным кремом а пьешь никакого привкуса босяра в таких ситуациях как рыба в воде нравится ему когда в воздухе пахнет конфликтом между двумя глотками шуточки отпускает и сам же звенит своим колокольчиком только кум все недоумевает что же такое случилось с гостями почему все молчат он по сути мужик хлебосольный но тугодум «Сейчас, — говорит, — я кое-что принесу». Вернулся с гитарой. Смотался, наверное, к дядьке Пашке. Упал на четыре кости. Понимающий музыкант инструмент на вынос не выдает, пока не поддаст. А тут именины у пацана. Ну и, наверное, уже. Гитара у дядьки здоровущая, ростом с меня. Коробка вообще мечта. Глубокая, гулкая. «Ну, — проанонсировал Славка, — чувствую, что Рубен нас чем-нибудь удивит». «И правда». Кум изменил свой вчерашний репертуар. Начал со смерти клопа. Для тех, кто не в курсе, коротко поясняю. На самых высоких нотах несколько пи с паузами строго восходящей На верхней струне громкая бум и тоненькая вибрато, опять же внизу. Курочка получилась мелодичней и громче, несмотря даже на то, что Рубен тарахтел семерочными аккордами на шестиструнной гитаре. Она была хоть как-то настроена на басах. Как кому, а Славке понравилось. Он был фанатом уличного инструментала, слышал и лучшие образцы, но кума его поддержал, ибо в сегодняшнем исполнении было важно не как, а кто. Про остальных не скажу. Очкарик сидел, уткнувшись в свою тарелку, а Валька всего раз вежливо улыбнулась. И то на словах, но через год снесла она яичко. В моем понимании этот пассаж мог относиться как к исполнителю, так и автору слов «Дремучему дубу в орнитологии». Получив свою долю аплодисментов, Рубен положил гитару на диван рядом со мной. Я и про Вальку забыл. Как давно мои пальцы не бегали по ладам такого шикарного инструмента. Струны легкие, голосистые. Нет в ни грязи, ни ржавчины. Наверное, дядька Пашка недавно варил их в уксусе. Старый комплект. Остроит и неплохо еще звучит. В общем, забыл я все свои табу и шифровки. Не выдержал. Сам не помню, как гитара оказалась в моих руках. Проверил настройку, ни одна струна не ушла. Попробовал взять ля-минор, фигушки. Пальцы все помнят, а будто не мои. Я думал, будут летать, а они спотыкаются. Указательный левой руки еще не растянут. Куда с ним держать баре? Кое-как с пятого на десятое изобразил перебором песню о журавлях Марка Бернеса и плюнул на это дело. Взял инструмент за гриф, сую его на диван коробкой вперед. А Босяра отыгрывает назад. Играй, мол, еще. Я, главное, туда, он назад. Ты, говорит, Санёк спел бы что-нибудь. Тогда будет не так заметно, что ты на гитаре не очень. Обидно мне стало. Ах ты ж, думаю, гад. Смерть, значит, клопа для тебя шедевр. А тут пару раз лажанулся и уже отстой. Я, может, на таких больших инструментах и не играл никогда. Для меня, может, эта гитара, что контрабас. Верхняя обечайка чуть ли не до подбородка. И лады моих пальцев великоваты. Крестный отец называется. Ну, высказал бы свои замечания один на один. Нафига при филонихе? Пересел я из-за стола на диван. Облокотился на спинку, чтобы гриф взглядом отслеживать. И побежал пальцами по ладам. Песня сама выбралась. Я ее написал за месяц до смерти. Да так и не успел никому показать. Уеду в деревню. Таков мой случайный каприз. Там прошлому внемлют покое бревенчатых из исп... Расчищу ступени, лучину зажгу от печи, и прошлое тенью в окошко мое постучит. Не стал я призывать под знамена ни Антонова с Шевчуком, ни Градского с Сергеем Никитиным. Совесть не позволяла. Да и своих мелодий и текстов до вечера не перепеть. Другое дело, что все они так и не стали полноценными песнями. Но это вина не моя. Время такое». Каждый на нашей эстраде самый композитор и поэт и аранжировщик. Но нашелся в Архангельске один композитор, который плотно занялся моими стихами. Звонил каждый день, лялякал мелодии по телефону, а потом пропал навсегда. В Израиль умытал. Как сказал Михаил Светлов в своей знаменитой Гренаде, уехал товарищ и песню увез. Пальцы мои постепенно разбегались. Я даже сумел оторваться взглядом от грифа во время довольно сложного проигрыша. Глянул на Кума, у того глаза по полтиннику, будто я египетский сфинкс, попросивший у него закурить. Рычит от восторга, колотит ладонями по коленям. Ну, на его мнение можно спокойно покласть. Для Рубена что курочка, что журавли, все на один мотив. Женьке Тоскаеву вообще все, кроме Турчка фиолетового. Ему бы заправиться и ходу, пока при памяти. Хорошо, если Филониху назад отдадут. Она уже, кстати, пригладила перышки. Сидит, потрешенным взглядом постреливает в потолок. Ну, баба на корабле, источник конфликтов, виновница бед и несчастий. Наверное, считает, что ради нее я сейчас выпрыгиваю из штанов, изображаю Джимми Хендрикса. А вот Славка Басых, тот да, сидит, подпевает. Он музыку и слова схватывает на лету. Ладно, думаю, буду играть для него. Ты в стареньком платье уйдешь в зацветающий сад. Старик на палатях закурит крутой самосад. Роженица в сенцах заплачет, держась за живот. И выпрыгнет сердце от счастья, что все оживет. Врать не буду. Мне почему-то очень хотелось удостоиться хоть какого-то знака внимания с Валькиной стороны. Окутаться дальним светом ее зеленых прожекторов. А она, сучка такая, отвернулась к стене, зевнула и сказала в пространство. не взяли что-нибудь поновей?» У меня аж в глазах потемнело. Куда ж тебе, падла, новей? Эта песня из такого далека, что тебе до нее вряд ли дожить. И так меня это зацепило, чуть гитару не бросил, еле сдержался. Нет, думаю, Валька, уж этого стопудово в вашей светлости не обломится. И вообще, к этой песне ты ни с какого бока. Не для тебя она, а для моих друзей. Можешь хоть издеваться, но я допою ее до конца» и будет тебе от меня полный игнор, отныне и во веки веков. Отвернулся, короче, на пальцы свои смотрю. Угасшие свечи опалят крылом мотылька, и ляжет на плечи родная до да боли рука. Уйдет постепенно из жизни любой человек. Лишь прошлого тени встают вместо пройденных вех. Дотянул таки. Правда, не до конца. Был в этой песне еще один куплет, но он не вязался с этой реальностью, и я его опустил. Ну это уже мелочи. Главное, не сфальшивил. Голосишко, правда, подрагивал, но это уже от избытка чувств. Ох, обидела меня бабка Филониха. По-моему, я ее по-настоящему заревновал. Вот никогда не предположил бы, что в преклонном возрасте такое возможно. Ну и вот думаю, в баню. Пойду я домой, пока окончательно не влюбился. Дед, кстати, просил не задерживаться. Взял и ушел, как пацаны не упрашивали спеть еще что-нибудь. Если бы не Валька... Я с дорогой душой бы, а так... Вышел на улицу, а под соседской калиткой сидит воробишка слёток Чирикает, мамку зовет. Цыкнул я, хлопнул в ладоши, а он еще не понимает, что сельский пацан опаснее любой кошки, и он ему первый враг. Притих желторотый, голову в плечи втянул, даже в сторону отлететь ума не хватает. Присел я на корточки, руку к нему протянул, а он клюв на распашку. Не щипануть хочет, а типа сжать подавай. Водурень. Смахнул здоровенного языка с левой руки, кинул ему в топку, махом схарчил. Примечание. Зык. Большая кровососущая муха. Ладно, думаю, потом разберемся. Сунул я тот пушистый комочек в нагрудный карман и почесал напрямки. Иду, а сердце, как тот воробишка ворочается, покоя себе не найдет. Филониха в нем за нозой торчит. Как вспомню ее рядом с Женькой Тоскаевым, руки дрожать начинают. И главное, понимаю, что дети они еще. А вспомню, каким бледуном окажется к старости наш очкарик. Хоть криком кричи. Гулял от жены только в лед. Гостиница в собственности, три ресторана. Пойди уследи. Шагал я, шагал. Да и отвлекся от дурных мыслей. Воробишка вполне освоился в кармане рубашки. Обломилась ему от Мухта Мух-то сейчас намного больше, чем милиционеров. Какую-нибудь да изловлю. Это в свое время все стало наоборот. Высунул птенец свой ненасытный клюв, смотрит и удивляется. Чудное гнездо у нового папки. Движется само по себе. Смотрел, смотрел, да падла и насрал в карман. Ну, чисто бабка Филониха. Стоп, думаю, а при чем тут она? Стоит ли эта сучка того, чтобы сопли размазывать по щекам? Ты ведь, Сашка, не понял главное. Любовь проснулась в тебе, дураке. Зашевелилась, как Мухтар по весне. Чешет бочину задней лапой, сдирает остатки линялой шкуры. С любовью в душе можно жизнь заново пережить, если помнить о будущем и совестью не торговать. А сколько кому в ней отмерено, это уже дело десятое.